Глава пятая. Курс на Кубу. 26 мая. Юлия. Последние проводы. Утром 26 мая, как и было нами объявлено, стоим на пирсе. В 9 часов нас окружают новые наши друзья и журналисты. Дарят нам альбомы с видами острова, фотографии, значки, эмблемы и прочие сувениры. Глаза кинооператора Хосе, Дона Педро, Меме, «Августина, увлажнены. Объятия и поцелуи. Я буквально утопаю в громадной бороде Хосе». Он тихо говорит, «Бог пережет таких, как вы. Завидую вашей смелости. Буду думать о вас каждый день». Позже выяснилось, что мама после нашего отъезда из Лас-Пальмоса получила от него чудесное письмо. Она немного взбодрила ее в тетомительные дни, когда от нас не было известий. «Садимся в лодку». Отталкиваемся от пирса, заводим мотор. Уже издалека видно, как провожавшие один за одним уходят с причала. Это четвертая и, надеюсь, последние проводы нашей экспедиции. София, Варна, Гибралтар, Лас-Пальмас. Спор о том, с какой стороны обойти Гран-Канарию, решает ветер. Сначала идем на юго-восток вдоль пляжей Лас-Пальмаса, затем на юг, мимо восточного склона Тенерифе. Из Лоции мы знаем, как выглядит этот остров-гора, и с любопытством вглядываемся в его снежную вершину. Тенерифе выше Черной горы, и склоны его обрываются в океан. День складывается из вахт, приведения в порядок токелажа и изучения Лоции и карт. У нас есть общие карты Канарских островов и несколько отдельных на каждый остров. Погода не совсем благоприятная как мы рассчитывали но по крайней мере нет шторма 26 мая Дончо. душа зеваки я решил не прибегая ни к чьей помощи перетащить багаж из гостиницы в лодку в наутика клубе мне дали тележку и я сложил в нее наши знаменитые нейлоновые мешки на переполненной набережной тележка разумеется опрокинулась и мешки обрели самостоятельность. Туалетные принадлежности и пижамы рассыпались по асфальту. Машины визжали надо мной тормозами, а шоферы изрыгали проклятие. Чей-то Рено промчался по зубной пасти и обрызгал джинсы зазевавшегося туриста. Набережная заполнялась машинами, ругань становилась все яростнее, Какой-то резвый старичок пришел мне на подмогу с его помощью, и при поддержке некоторых исключительно взволнованных жителей острова я снова свалил все в тележку и продолжал свой путь. Будь я суеверным, я объявил бы это воскресенье черным и отложил бы отплытие. Верный августина помог мне доставить остальные вещи на джу. Я стал переводить шлюпку в порядок, вымыл банки и рубку. За какой-то час лодка обрела парадный вид, и мне ничего другого не оставалось, как с радостью ждать отплытия. Юлия появилась, увешанная фотоаппаратами с охапками цветов. Она смеялась и вообще была очень довольна. Ей устроили что-то вроде чествования в гостинице со слезами, автографами, талисманами и репортерами. Постепенно начали собираться провожающие. Первым пришел Дон Педро Родригес Навара во главе своего милого семейства. Я с удовольствием вписываю сюда его полное имя, красивое и певучее, которое в разговорах я никогда не мог пропеть. А вот и все остальные наши знакомые — журналисты, кино- и звукооператоры. С ними пришли и незнакомые мне люди, но тоже весьма озабоченные. Появились и просто зеваки. Слава Богу, мир полон любопытных. Я всегда отлично понимал зевак. У нас родство душ. Еще в детстве... Увидев собравшуюся толпу, я заставал на месте и, в конце концов, обязательно попадал в эпицентр события, вовсе не желая этого. Если скандал угасает, то при моем появлении он вспыхивает снова, и стороны налетают на меня. И все же я не типичный зевака. Мне не хватает для этого классической нейтральности. Мы говорим в несколько микрофонов, позируем фотографом, обнимаемся, целуемся, ухитряемся и сами снимать своей камерой. На пирсе смешались испанская торжественность и славянская жизнерадостность. Ни Юлия, ни я не принимаем всерьез речей с их напутствиями и увлажненными глазами. Мне хорошо, и от этого все время хочется смеяться. Труднее всего проявлять видимую почтительность к происходящему, чтобы не задеть щепетильных испанцев. Но соблюдая приличия, называю всех, кто старше меня их полными именами, Всем жму руки и подставляя спину всем желающим для похлопываний. Держусь любезно, но по всему видно, как хорошо проводить экспедицию в тяжелых условиях. Тебе сразу же прощают любые нарушения этикета. Отчалили. За нами двигаются лодки с нашими новыми друзьями и с некоторыми из полюбившихся мне зевак. Мы машем, они машут нам. Смеемся мы, смеются они. Слышны возгласы «Окей» и «Браво». В нашу сторону летят воздушные поцелуи, проводы столь похожие на расставание в Болгарии.